Глава четвертая. Хлопья влажного снега медленно спускаются с неба, тая на разгоряченном лице. Лыжные шаровары намокли и ощутимо натирают в паху. «Хорошо, что учился именно на таких дровах», — мелькнула мысль. Мелькнула и пропала. Осталось только размеренное дыхание, лыжня, да немногочисленные зрители, выкрикивающие приветствия участникам соревнований. «Ларсон! Эрик Ларсон! Зеландия! Примечание!» Зеландия, датская провинция. Заучено, поворачиваю голову на крик и машу рукой, улыбаясь. Благо сейчас как раз небольшой спуск, можно позволить немного поработать на публику. Вопль восторга в ответ. Зеландия, Ларсен. Близится финиш, видны судьи, фоторепортеры и даже парочка кинооператоров. Успеваю заметить финишную ленту, которую разрываю грудью. Неужели я первый? Эрик, Петр радостно хватает меня в охапку, стискивая до хруста в ребрах. Мой кузен, фосливо заявляет репортерам, не выпуская. Так и появляемся в некоторых газетах в обнимку. Я не в обиде. Для Петра и его семьи это важно, а мне ничего не стоит. Скорее даже полезно, дескать, не забыл своих корней. Чемпион дани в лыжных гонках на двадцать километров доносится, будто издалека. Эрик Ларсен, представляющий Зеландию. Склоняя голову, на шею вешается золотая медаль. Очень приятно, что наши соотечественники. Не забывают традиции Севера ни в Амазонии, ни в США. Прочувственно произносят короткую речь. Немолодой судья, знакомый по учебникам истории. В прошлом – видный спортсмен, а ныне именитый деятель Олимпийского движения. Грозные потомки викингов. Кристиан-десятый обходит строй лыжников, пожимая руки и находя для каждого хотя бы пару слов. Примечание. Кристиан-десятый. 26 сентября 1870-го. Копенгаген. 20 апреля 1947-го, Амалиенбург, король Дании с 14 мая 1912-го и король Исландии с 1 декабря 1918-го по 17 июня 1944-го под именем Кристиана Первого. «Наслышан!» – тепло улыбается немолодой представительный мужчина, глядя в глаза. «Громко начали жить, молодой человек. Рад, что у Дании есть такие сыны!» Несмотря на неприятие афеодальных пережитков, чувствую себя польщенным. «Счастлив служить Родине, Ваше Величество!» – вылезает нелепая фраза. Крестьян, чуть кивнув, улыбается еще раз и идет дальше. Становится неловко. И от того, что почувствовал себя польщенным, и от нелепого ответа. Не выдавил еще раба. Примечание. Из письма писателя Антона Павловича Чехова, 1860-1904, к издателю и журналисту Суворину «Суворин». седьмого января тысяча восемьсот восемьдесят девятого года. В нем он пишет о необходимости для человека чувства личной свободы. Что писатели дворении брали у природы даром, то разночинцы покупают ценой молодости. Напишите как рассказ о том, как молодой человек, сын крепосного, бывший лавочник, гимназист и студент, воспитанный начи на почитании целования паповских рук, поклонении чужим мыслям выдавливает из себя каплями ропа, и как он, проснувшись в одно прекрасное утро, чувствует, что в его жилах течет уже не рабская кровь, а настоящая человеческая. Смысл выражения постоянно воспитывать в себе чувство собственного достоинства, избавляясь от конформизма и так далее. Как вы сумели победить, если большую часть жизни провели в южных широтах? Вылезает с вопросом бесцеремонный. Работа, репортер, отпихнув Петра. Я северянин, отвечает Заучина. Ходить на лыжах для меня так же естественно, как для тюленя плавать. Ответьте нашим читателям! Вылезает немолодая дама феминистского вида. «Как вы относитесь к таким пережиткам прошлого, как безусловное оглавенство мужчин, прописанное в законодательстве некоторых стран?» «Неожиданно!» «Господа, господа!» — вылезает тетушка Магда. «Имеете совесть?» Эрик выдержал тяжелейшую лыжную гонку, выиграв ее у достойнейших претендентов. «Несколько вопросов о соревнованиях?» «И на сегодня хватит. Если будет желание, он согласен дать интервью завтра, когда немного отдохнет». Несколько коротких интервью удовлетворили репортеров, И наконец-то меня отпустили. В гостинице с трудом разделился, кивнув на паркетный пол пропотевшую одежду. Горничная, с которой мы условились заранее, уже набрала горячую ванну, в которую и залез с криктянем. Соревнования дали тяжело. Выехал больше на морально валивых и допинге. И мне не стыдно, что в двадцать первом веке, что сейчас, допинг используют повсеместно. Его и запретили это недавно. Примечание. Дупинг официально запретили в 1928 году. Запретили, но не тестируют. Эфедрин по местным меркам ничего серьезного. Здесь больше наркотики и стрихинин в ходу. Особо даже не скрываются. Вхолуй препарат могут прямо на соревнованиях, что особенно распространено у марафонцев и велосипедистов. Так что нет, не стыдно. Если честно, не сколько не ожидал, что выиграю. Надеялся, что покажу неплохой результат и войду в тройку, не более. Причем даже попадание в тройку посчитал бы победой. Хватило бы для заявки на вхождение в спортивную элиту маленькой страны. Ну а на будущий год... Примечание. Население Дании на 1930-й год 3 миллиона 542 тысячи человек. В лыжах я неплох, но、ну、и не более. К тому же, хоть и учился на дровах, но от деревянных давно отвык. Химик из меня никакой, и изобрести конкурентно способные пластиковые лыжи не смог бы даже под страхом смерти... Так что пошел другим путем. Допинг — да, но главное — мелочи. Удобные лыжные ботинки под заказ, а не купленные в магазине. Ушитые шаровары. Зачем мне привычные местным широченные? «Ушить», — уверенно говорю портнюхи, поприседав. Та всплескивает руками, но молча удаляется. Одежда для лыжных прогулок по городскому парку и для соревнований высокого класса в этом времени не отличается ничем. Одни и те же широкие шаровары, свитера и шапочки. сопротивление воздуха вес одежды и удобство именно для гонки а не для неспешной прогулки с семьей меня не поняли даже родственники а зачем зачем заказывать ботинки точно по ноге я в молодости на лыжах бегал вон гляди сохранились как новенькие как раз на пару шерстяных носок хорошо пойдут и это ботинки что уж говорить о таких ничего не значящих мелочах как свитер или лыжные штаны неприлично как это выглядит Неуверенно сказала Магда, увидев меня впервые в ушитых штанах. Эрик, ты может как все люди оденешься. Подобных мелочей набралось пару десятков, и вот. Я чемпион. Заезженная пластинка вертится в голове мысли. Я победитель. Черт! Ведь выиграл же чемпионат страны, став кандидатом в олимпийскую сборную. Так почему же испытываю не ейфорию, а всего лишь вялое воодушевление? Phi Beta Kappa приветствует своего брата Эрика Ларсона. Чемпиона Дании в лыжных гонках на двадцать километров. Однако, остановившись, удивленно гляжу на здоровенные метров тридцати плакат, растянутый в порту. Однако, сдвинув шляпу на курткастриженый затылок, повторяю, завидев под плакатом братьев. Все собрались. Может, одного, двух нет, но уж точно по уважительным причинам. Молодец, Давид Андерсон, крепко обнимает меня. Остальные ограничиваются рукопожатиями. Зак сияет стулатной лампочкой, оглядываясь по сторонам. Сели разделяют его восторг. Похоже, я у него в категорию старших братьев попал. Что ж, я не против. А Дуванчик и правда как-то незаметно занял в моем сердце место кузена. В дом братства едем торжественным каретажем из более чем полусотни автомобилей. плакаты, фотографии, квоксоны. Неловко, будто я самозванец. Политика братства. Успех одного из членов отмечается широко. даже если тот закончил университет полвека назад. Все должны видеть, как успешно братство Фибетака и его члены. В холле прогуливаются не только братья студенты, но и состоявшиеся уже люди. Каждый васп твердо знает, начинает скандировать немолодой член Верховного суда, расплескивая содержимое бокала. Примечание: васп белые англосаксонские протестанты, английское white англосаксон протестант. васп аббревиатура Популярная кольша середины двадцатого. Термин, обозначавший перевелигированные происхождения. Аббревиатура расшифровывается как представитель европеоидной расы, протестант англосаксонского происхождения. Бывших братьев не бывает, отхватывает университетский профессор с мировым именем, именитый экономист. Кстати, нужно будет подойти к нему, посоветоваться по поводу краткосрочных вложений в биржевые спекуляции. Стоит ли вообще этим заниматься? или ситуация на рынке ценных бумаг плохо поддается прогнозам. Присутствующие, независимо от возраста, начинают скандировать лозунг. Длится это несколько минут, угающие. Своеобразный медитативный транс на скорую руку сработал должным образом, и братья заметно расслабились. Фейбета Капа, арём во всю мощь и смеемся. Вечеринка в мою честь постепенно набирала обороты, и взрослые братья потихонечку покидали ее. Каждый из них считал своим долгом поговорить со мной, вручить визитку. Не зря, ох, не зря я выплёбовало легкие на трассе. Убедившись, что в доме братства остались только студенты, на барную стойку влез Андерсон и свистнул, привлекая внимание. Официальная часть вечеринки закончена, ушли все наши братья, обремененные работой и женами. Зычно начал он, подогревая атмосферу. Остались только те, кто может предаваться самому безшабашному веселью, не беспокоясь о репутации. В отрыв, братья. Ваше пиво, сэр Команч. Разбудил меня кандидат, стоя перед кроватью с подносом в руке, на котором в ведерке с льдом красовалась бутылка портера. Взяв левой рукой бутылку, правую на автомате протягиваю новичку. Кандидат в члены братства Фибо така по моричок. Трясет парнишка руку. Киваю вяло, открывая бутылку. Новичок понятливо испаряется. Допив пива, кладу голову на ведерко со льдом, и головная боль потихонечку отступает. Только сейчас замечаю, что моя спальня в Доме Братства претерпела некоторые изменения. Газетные статьи, фотографии по стенам и большой альбом с надписью «Мгновение славы Эрика Каманча Ларсона». Члена Братства Фибета Капа. Том первый. «Забавно». Губы сами растягиваются в улыбке. Классно, парни, придумали. Вроде как и шутка, но ведь начну же собирать. Посетив туалет и душ, решаю не бриться самостоятельно. Руки все-таки подрагивают, и не у меня одного. В столовой за завтраком вяло перешучиваемся, вспоминая вчерашнее. Перуанский рыбный суп, сэр, ненавязчиво рекомендует слуга, открыв крышку супницы. Мистер Ливский привез из путешествия. Джентльмены уже опробовали? нашли отменно вкусным и спасающим от похмелья. Пробую. И правда вкусно. А пару минут спустя похмелье отступило окончательно. Левский, моя благодарность за суп. Действительно, Джок, говорит кто-то в конце стола. Хороший рецепт. После завтрака расположились в гостиной. Благо, сегодня суббота и делу большинства из нас никаких. Почти сразу же братья закурили, заставив меня поморщиться. Вытяжка и вентиляция помогают, но слабо. — Рассказывай, — потребовал Андерсон, откинувшись на спинку дивана. — Сперва схематично, потом подробности выпытывать будем. — В сборную страны автоматом попал, и если ничего не изменится, то буду представлять Данию на Олимпиаде 1932 года. — Ожидаемо, — кивнул Давид, не выпуская сигары изо рта. — Тебе даже ехать никуда не придется. Примечание. Зимняя Олимпиада 1932 года прошла в Лейк-Плесет, деревне в штате Нью-Йорк. Плыть через океан так не каждое время и деньги найдет. Примечание. Олимпиада 1932 года запомнилась в том числе и малым, в два раза меньше, чем на Олимпиаде 1928 года, числом участников. Это связано с высокой стоимостью переезда. Некоторые спортсмены, желая участвовать в Олимпиаде, добирались туда за свой счет. Думаю, не только в Лейк-Плэссид, но и в Лос-Анджелес попасть. Примечание. Летняя Олимпиада 1932 года прошла в Лос-Анджелесе. мои претензии восприняли как должное, покивав одобрительно. Попасть, почему бы и нет? Братство только в плюс, что один из его членов станет участником Олимпиады. В конце XX века ввели правила, что отряд, претендующий на участие в Олимпийских играх, должен предварительно зарекомендовать себя в других международных соревнованиях, чемпионате Европы или мира, и войти либо в 50 лучших спортсменов на этих соревнованиях, либо в число 30 процентов лучших результатов на соревнованиях. в зависимости от количества участников. Сейчас этого нет, и для попадания в сборную нужно показать лишь достойные результаты в родной стране. И если в каких-то соревнованиях нет других претендентов или их слишком мало, то войти в олимпийскую сборную можно автоматом. «Не тревожьтесь, Сергей Миронович», — произнес незнакомый Кирову мужской голос. «И, пожалуйста, не зажигайте свет. Кто вы?» Опытный революционер начал разговор, потянувшись за браунингом в тумбочке. Не переживайте, ни чека. В голосе послышалось усмешка. Да не тянитесь за пистолетом, я его уже убрал. Если вам так спокойнее, зажгите ночник. Убедитесь, что я не бабайка из под кровати, а человек вполне земного происхождения. Что с мирой, если она жива, успокойтесь. Да зажгите вы уже ночник и перестаньте нервничать. Киров взоржил свет и приложил ухо к губам жены. Жива. Вздохнув, он моментально успокоился и уселся в кресло. Тяжело посмотрев на ночного гостя, Веска обронил: «Говорите. Не в Аля значит?» Пропормотал Парафин, оглядывая сидевшего в пижаме хозяина квартиры. Силен. Жива ваша супруга и даже здорова. Не волнуйтесь, последствий не будет. К делу. Властно прервал его Киров. Кто вы такой и что вам от меня нужно? Кто? Попаданец поверзал в кресле. Если вкратце, то сочувствующий идеям коммунизма. Если чуть длиннее, то... Помните такую публику, как анархисты всех мастей? Из тех, что увлекались эксами и тесной смычкой с уголовной средой. Примечание. Эксы. Экспроприации. «Как же!» — спокойно кивнул Сергей Миронович. «Многие из них так и не смогли угомониться после революции. Пришлось успокоить. Кого ссылками, а кого и пулями». Хмыкнув, Максим уважительно склонил голову перед собеседником. «Я такой и есть, проникшийся идеями. Родители мои российского производства. Меня собрали уже за границей. Но вот решил вернуться и стать полезным родине предков. Интересная у вас манера строить предложение. Писать не пробовали? Зря. Как я понимаю, таким необычным манером вы решили представиться». Киров не скрывал холодной злости и ничуть не боясь опасного гостя. «Представиться?» Чуточку напоказ обиделся Максим. — Сергей Миронович, я давно уже не мальчик, на пару годков всего моложе вас. — Лет двадцать назад, да. Сейчас просто подарки привез. Уж простите, но сюда тащить не стал, много всего. Недоверчивый взгляд Кирова кольнул попаданца, и он протянул главе Ленинграда тетрадку. Бегло пробежав ее глазами, Миронович осведомился. — Вы полагаете, я вам поверю? За четвертую часть списка я без раздумий представил бы на орден. — Представляете? — довольно потянулся Парахин. — Не откажусь. — На катере все, в Шхерах. — Да, через границу прошел. Она в Союзе пока дырявая. — Допустим. — Киров ощутимо потеплел. Разговор пошел конкретный, без дурацких хождений вокруг да около. — Но вот это кей-цирковой номер зачем? — Я верю только вам и товарищу Сталину, — лязгнул металлом голос попаданца. — Не нужно лишним людям знать, что у вас есть человек, способный добыть такое. Да и не стоит информировать посторонних, что появились данные на предателей в аппарате комментарна и МИДа. Техническая документация. Здесь сами смотрите. Что-то можно будет сразу на заводы внедрять, что-то в конструкторские бюро предложить на изучение. Здесь я не специалист, если честно. Мария Львовна всхрапнула и что-то пробормотала во сне. Киров незаметно, как ему казалось, выдохнул и сказал уже дружелюбно: "Орден, советское гражданство". Что еще хотите? Отдельную квартиру и работу по профилю личного у вас или у товарища Сталина? Без обидников ответил Порахин. В коммуналке жить не привык, но думаю, вы и сами понимаете. Не нужны мне соседи по квартире, даже проверенные. Еще. Вы говорили, что за четверть представленного готовы дать орден. Не отказываюсь. Чуть нахмурился владелец квартиры. С задним числом проведем награждение? Не надо. Максимлю убедительности даже выставил вперед руки. Просто давайте договоримся так: за четверть добытого орден, за вторую четверть квартиру и место в свите, а за половину не спрашивайте меня о прошлом, ладно? И о храме смейтесь хорошо, ни к черту она у вас.